Глава 9. Начальник седьмой глубоководной экспедиции генерал-полковник Юкио Ямамото лежал в кровати. Это был крепкий, рано облысевший мужчина с узкими жесткими глазами, толстыми губами и большими оттопыренными ушами. Уже шесть лет он властно руководил всеми морскими операциями в ВМФ Японии. Под его руководством военно-морские силы Японии значительно упрочились. Однако неудача с последним подводным погружением в районе Курильского пролива несколько пошатнула под ним кресло. Рано утром Ямамото был разбужен звонком стревоженного Содзи Накамуры, выслушав майора. Генерал согласился принять его, отметив про себя, что если прыткий офицер побеспокоил его напрасно, то быстро пожалеет о своей поспешности. Генерал продолжал лежать в постели с открытыми глазами, пока ему не доложили, что майор прибыл и ждет в кабинете. Выкарабкавшись из простыней, генерал натянул шелковое черное кимоно с вышитым на спине золотым драконом и босиком прошел в кабинет. Пока адъютант генерала, капитан Йосики Хитанава не подал стакан чая, генерал не обращал внимания на майора, неподвижно стоявшего перед большим украшенным резьбой столом. Наконец узкие черные глаза генерала остановились на лице майора. Так что такого случилось, что вы подняли меня ни свет, ни заря? Судзи прокашлялся. Разрешите, господин генерал, подойдя к стоящему на столе компьютеру, на кому рассунул флешку в разъем? Пожалуйста, посмотрите сами. На экране возник пустынный участок подводной поверхности. Ямамото бросил короткий взгляд на него и с желчным сарказмом спросил. «Ну и каких амфибий я здесь увижу?» «Сфокусируйтесь на маленьком участке, который я обвел кружочком», — ответил Содзи. Генерал с каменным лицом уставился на экран. Прошло около минуты, прежде чем он, оторвавшись от монитора, посмотрел на Содзи и вновь перевел взгляд на экран, затем медленно поднялся. «А мне говорили, что вы не занимаетесь пустяками. Посмотрите внимательнее, господин генерал». Настойчиво повторил Содзи. «Это снимки, сделанные Юнада-4, за считанные секунды до исчезновения». Генерал снова развернулся к экрану. «Боюсь, это не представляет для нас интереса», — через некоторое время сказал он. «Любопытно, конечно, но при чем здесь я? Может быть, ты, Хитонава, что-то увидишь?» Он повернулся к адъютанту, который стоял сбоку от генеральского стола. «Твои глаза помоложе». Капитан с круглым загорелым лицом и коротко подстриженными волосами носил погоны ведомства безопасности и был достаточно сообразителен, чтобы до сих пор не произнести ни слова. Он смотрелся в экран, затем прокашлялся. — Да, кажется, что-то есть, — наконец согласился он, — какое-то светящееся пятно. — Откуда на такой глубине свет? — недовольно спросил Ямамото. Нагнувшись к экрану... Он еще раз рассмотрел изображение, потом неторопливо почесал мочку уха. «Наверное, солнечный блик? На такую глубину солнечный свет не проходит», — возразил Содзи. «В этом случае луч не должен быть концентрированным. Свет в воде рассеивается. Исключительная концентрация луча говорит о другом. Смотрите, граница освещенной зоны резко очерчена. Переход От неосвещенной зоны в освещенную составляет несколько миллиметров, и при этом пятно изменяет цвет от оранжевого до почти белого. — Тогда, может, это водоросли? — попытался выградить хитанава своего шефа. — На такой глубине водоросли не растут, — настойчиво повторил Содзи голосом школьного учителя. И заметьте, батискаф зафиксировал вспышку ровно за три секунды до своей гибели. Почти одновременно пропала связь с Юнада 5 и Юнада 6 «Какое отношение вспышка могла иметь к их гибели?» — раздраженно произнес генерал. Затем повернулся к Хитонаве. «Проверьте, были ли зафиксированы случаи кораблекрушений в это время?» «Сейчас выясним, господин генерал». Капитан встал и вышел из комнаты. Ямамото вновь наклонился к экрану. И что же, по-вашему, мы должны предпринять?» Наконец спросил он. Судзи прочистил горло. Полагаю, было бы целесообразно пропустить плёнку через электронный наносветотомограф. Я мамота заколебался. Электронно-оптический наносветотомограф, последняя разработка японских учёных, был способен улавливать малейшие световые излучения, где бы они ни возникали. Он существенно облегчал дешифрование видеоинформации, позволял увидеть то, чего не различал человеческий глаз. И если на пленке действительно что-то было зафиксировано, томограф должен был дать точный ответ. Но обе имеющиеся в наличии экспериментальные установки не входили в ведомство генерала. Одна принадлежала Минобороны, другая — Академии наук. «Это нереально», — возразил я Ямамото. «Томографы заняты обработкой более важной информации». Он прошелся по комнате — «Боюсь, зря вы меня потревожили, майор. Не вижу тут ничего заслуживающего внимания. Эта задача скорее для специалистов по оптическим эффектам». В этот момент дверь открылась, и в кабинете появился Хитанава. В районе залива Шибай приблизительно в указанное время в штурме утонул рыбацкий сейнер, — доложил он, обращаясь к генералу. Ямамото повернулся к Содзи. Но «Ну, вот видите, я так и знал». Что-то могло взорваться на сейнере. Не ставит же всех на уши из-за оптической иллюзии. Он поднялся. «Возвращайтесь на работу, майор. Пожалуй, я не стану наказывать вас за мой ранний подъем. Вы поступили правильно. Свет на затонувшей лодке действительно есть. Я даже покажу ваши снимки экспертам. А вы продолжайте подготовку к экспедиции».